Глава девятнадцатая. Рождество в Афинах. Уличные бои в Афинах усиливались. Пятнадцатого декабря фельдмаршал Александр предупредил меня, что крайне важно быстро добиться урегулирования и что лучше всего сделать это через архиепископа Домаскинса. В противном случае, телеграфировал он, я опасаюсь, что если сопротивление повстанцев будет продолжаться с таким же упорством, как в настоящее время. Мне придется послать новые и крупные подкрепления с итальянского фронта, чтобы обеспечить захват всего района Пирей, Афины площадью пятьдесят квадратных миль, застроенного домами. Премьер-министр Фельмаршу Александроу Италии 17 декабря 1944 года. Первое. Продвижение Л.С. к центру Афин кажется мне весьма серьезным делом, и я хотел бы получить ваше мнение о том. Сможем ли мы теперь, когда поступает подкрепление, удержаться в центре города и разгромить противника? Имеете ли вы в виду какие-либо иные подкрепления помимо четвертой дивизии британского полка и двух оставшихся бригад сорок шестой дивизии? Существует ли сейчас какая-либо опасность массовой капитуляции английских войск, окруженных в городе Афины, за который последовало бы истребление поддерживающих нас греков? Военный кабинет желает получить от вас доклад о боевой обстановке в этом отношении. У нас нет ни малейшего намерения подчинить себе Грецию или оккупировать ее. Наша цель заключается в том, чтобы обеспечить основу, на которой широко представленное правительство Греции сможет действовать и создать национальные вооруженные силы, чтобы обеспечить свое положение в Аттике. После этого мы уйдем, так как у нас нет никаких иных интересов в Греции, кроме сочувствия и чувства долга. Греческий король в пространном, наполненном весткими доводами письме категорически отказался назначить регента и, в особенности, архиепископа, к которому он лично питает недоверие. Я получил различные сведения об архиепископе, который, как говорят, поддерживает тесную связь с Ам. И сам является весьма честолюбивым человеком. Мы еще не решили, следует ли нам преодолеть сопротивление короля и каким образом сделать это. В противном случае не будет никакой конституционной основы и останется только прибегнуть к насилию, соучастниками которого нам придется стать. Проблема еще больше усложнится, если окажется, как это утверждает король, что его премьер-министр и правительство рекомендуют ему не назначать регента. В этом случае может получиться так, что мы наказываем короля за то, что он выполняет свою конституционную присягу и что мы сами назначаем диктатора. Поэтому кабинет решил выждать дальнейшего развития военных событий, прежде чем принять окончательные важные решения. Лично я считаю, что нам необходимо бесспорно обеспечить военное превосходство, прежде чем пойти на соглашение. Но во всяком случае я хотел бы договариваться, исходя скорее из позиции силы, чем из позиции слабости. Конечно, если вы скажете мне, что мы не сможем установить контроль над Аттикой в сравнительно короткий срок без трудностей, то они не таковы, чтобы обескуражить нас после всех тех трудностей, которые мы уже преодолели. Ответ Александра, который к этому времени сменил генерала Вильсона на посту верховного главнокомандующего, был составлен в мрачных тонах. Фельдмаршал Александр премьер-министру 21 декабря 1944 года. Исходя из предположения, что Элаз будет продолжать сражаться, я считаю, что можно будет очистить район Афины, Пирей и прочно удерживать его, но тем самым мы еще не нанесем поражения Элаз и не заставим ее капитулировать. Мы недостаточно сильны, чтобы пойти дальше этого и предпринять операции в континентальной Греции. В период германской оккупации немцы держали в континентальной части страны шесть-семь дивизий, и кроме того войска на греческих островах, равнозначные четырем дивизиям. При всем этом они не могли постоянно обеспечивать себе бесперебойные коммуникации, а я сомневаюсь в том, что нам будут противостоять меньшие силы и меньшая решимость, чем немцам. Нужно тщательно следить за намерениями немцев на итальянском фронте. Недавние события на Западе, а также пропажа 16-й дивизии СС и наступившая тишина на участке этой дивизии, которая противостоит американской пятой армии, служат признаком того, что готовятся какие-то неожиданные действия, в отношении которых нам следует быть на страже. Я упоминаю об этих факторах. чтобы разъяснить вам военную ситуацию и подчеркнуть, что по моему мнению греческая проблема не может быть разрешена с помощью военных мер. Ответ следует искать в политической области. Я ответил. Премьер-министр фельдмаршал Александро Италия, двадцать второе декабря тысяча девятьсот сорок четвертого года. Первое. Не может быть и речи о том, чтобы мы предприняли какие-либо военные операции за пределами района Афины-Пирей. Однако у нас должна быть там военная основа, на которой могло бы функционировать то или иное греческое правительство. Я надеюсь, что мы установим свой контроль над Аттикой и очистим Афины. Второе. После этого мы не собираемся оставаться в Греции дольше того времени, которое может понадобиться, чтобы позволить новому правительству. Какого бы оно ни было, создать национальную армию или милицию в надежде, что они смогут обеспечить проведение выборов, бледесцитов и так далее, мы не можем обеспечить политического решения проблемы, если будем вести переговоры, пребывая в состоянии слабости и уныния. При нынешней ситуации в политическую область можно вступить только через ворота успеха. Я решил выехать, чтобы увидеть все самому на месте. Я испортил Рождество также Иидону, предложив ему поехать вместе со мной, на что он сразу же согласился. Мы крепко проспали часов до восьми рождественского утра, когда мы совершили посадку в Неаполе для заправки горючим. Примерно в полдень мы приземлились на греческом аэродроме Каламаки, который находился под охраной около двух тысяч хорошо вооруженных английских летчиков. Здесь были фельдмаршал Александер Липпер Макмиллан. Они поднялись с самолета, и мы почти три часа обсуждали военную и политическую обстановку. В конце концов, мы достигли полного взаимопонимания и договорились о необходимых срочных мерах. Вместе с сопровождавшими меня лицами я отправился на ночь на крейсер «Аякс», стоявший на якоре в Перее. Нам сообщили, что путь свободен, и в сопровождении бронемашин мы покрыли расстояние в несколько мил, миль без всяких приключений.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 Первое. По прибытии в Афинский аэропорт министр иностранных дел и я совещались с фельдмаршалом Александером Макмилланом и Липером. Второе. Фельдмаршал Александер дал ободряющую оценку военного положения, которое две недели назад было мрачным, но теперь значительно улучшилось. Однако у фельдмаршала сложилось определенное мнение, что отряды ЭЛАС опираются на твердое ядро сопротивления – коммунистическое по своему характеру, которое является более сильным, чем мы думали, и сломить его будет очень трудно. Если нам удастся отбросить силы Элаз за пределы Афин, то перед нами все еще будет стоять сложная задача, когда мы попытаемся полностью уничтожить эти силы. Третье. Макмиллан и Липпер уведомили нас, что они рассматривали вопрос о созыве совещания всех политических руководителей с участием представителя Элаз. Мы считаем, что созвав подобного совещания, провозглашенная цель которого заключалась бы в прекращении братоубийственной междуусобицы в Греции, позволила бы разъяснить всему миру наши намерения, даже если бы, alas, отказался в нем участвовать. Мы также согласились с тем, что было бы неплохо, если бы на совещании председательствовал архиепископ. На нашем совещании в самолете мы подготовили текст публичного заявления, которое Макмиллан и Липпер должны показать греческому премьер-министру и архиепископу. Этот текст уже передан вам по телеграфу. Четвертое. Мы высказали пожелание, чтобы это совещание как можно быстрее превратилось в совещание греков, хотя мы готовы оставаться на нем, пока это будет приносить пользу. Когда пришло время изложить все это архиепископу, мы уже имели уведомление, что он согласится выполнить свою роль. Когда он явился, чтобы увидеться с нами на борту Аякса, он с большой горечью говорил о зверствах Элас и о тех мрачных и темных силах, на которые опирается Эам. Слушая его, невозможно было сомневаться в том, что он сильно опасается коммунистической или, как он назвал ее, троцкистской комбинации в греческих делах. Он сказал нам, что опубликовал сегодня «Энциклику», осуждающая Лаз за захват восьми тысяч заложников из представителей мелкой буржуазии, в том числе многих египтян, которых расстреливают по несколько человек в день. Он предупредил, что если женщины не будут освобождены, то он сообщит об этом печати всего мира. После некоторых приветствий у него сложилось впечатление, что женщины будут освобождены. Вообще он вызвал у меня большое доверие. Это блестящая личность. Он сразу же согласился председательствовать на совещании. Мы просим американских и советских представителей в Афинах присутствовать в качестве наблюдателей. Совещание назначено на 26 декабря в четыре часа дня. Пятое. По моей просьбе архиепископ пошлет мне предложение относительно повестки дня совещания. Я не могу заранее сказать, что выйдет из всего этого. Конечно, может быть, представителям Элаз Отклонят приглашение. В таком случае они покажут всему миру, что безудержно стремятся к власти. Если же они согласятся, то я не думаю, что существуют большие шансы на создание объединенного правительства. На меня произвело большое впечатление глубокая ненависть к коммунистам в стране, особенно если судить по тому, что говорил архиепископ. Мы не сомневались в этом и до того, как прибыли сюда. Это положение подтверждается всем тем, что мы слыхали до настоящего времени. Можно не сомневаться в том, как стал бы голосовать народ в Афинах, если бы он получил такую возможность. И мы должны постоянно помнить о необходимости предоставить ему такую возможность. Мы пошлем вам дальнейшие отчеты после завтрашнего встречи с представителями ЭЛАС, если они прибудут. Я, конечно, держал президента в курсе событий. На другое утро, двадцать шестого декабря в Светке, я отправился в посольство. Бои шли на расстоянии мили от нас, и я помню, что когда мы собирались спуститься на берег, слева довольно близко от Аякса раздалось три или четыре взрыва, и поднялись столбы воды. На берегу нас ждала машина и воинский отряд. Мы загромыхали по дороге в посольство без каких-либо приключений. Там я снова встретил архиепископа, на которого мы собирались поставить такую большую ставку. Он согласился на все, что было предложено. Мы разработали процедуру совещания, которое должно было состояться днем. Я уже пришел к убеждению, что ему отведена видная роль в осей этой сумятицы в Греции. Совещание началось в греческом министерстве иностранных дел 26 декабря, примерно в шесть часов вечера. После наступления темноты мы заняли наши места в большой мрачной комнате. Зима в Афинах холодная, но никакого отопления не было, и несколько керосиновых ламп тускло освещали помещение. Я сидел справа от архиепископа вместе с Иданом, а фельдмаршал находился слева от него. Американский посол Маквик, французский посланник Беллен и советские военные представители приняли наше приглашение. Трое коммунистических лидеров опоздали, и я уже выступал, когда они вошли в комнату. В своем выступлении я, в частности, заявил: когда мы прибыли сюда вчера, мы подумали, что было бы неплохо устроить совещание за круглым столом. Лучше попытаться приложить все усилия, чтобы вновь превратить Грецию в один из факторов победы, и это следует сделать сейчас. Поэтому у нас была беседа с премьер-министром господином Папандрео. Мы предложили ему провести совещание, подобное этому. Несмотря на то, что в Бельгии и на германской границе развернулись большие сражения, господин Иден и я прибыли сюда, чтобы спасти Грецию от жалкой судьбы и обеспечить ей большую славу и хорошую репутацию. Господин Папандрео тотчас же сообщил нам, что он будет приветствовать проведение подобного совещания, и теперь мы все встретились здесь, в этом городе. где с минуты на минуту можно услышать поблизости стрельбу. Следующий шаг англичан заключался в том, чтобы пригласить архиепископа председательствовать на этом греческом совещании. «Мы не намереваемся мешать вашим переговорам. Мы, англичане и другие представители великих объединенных победоносных держав предоставим вам, грекам, возможность самим вести переговоры под руководством этого выдающегося и почтеннейшего гражданина и не станем беспокоить вас». Если вот снова не пошлют я за нами, мы можем немного подождать, но у нас много других дел в этом мире, охваченном страшной бурей. Я надеюсь, однако, что совещание, которое начинается сегодня здесь в Афинах, снова вернет Греции ее славу и влияние среди союзников и миролюбивых людей всего мира. обеспечит охрану границ с Грецией от какой-либо опасности с севера и позволит каждому греку наилучшим образом показать себя и свою страну в глазах всего мира. В настоящий момент все взоры обращены к этому столу, и мы англичане надеемся, что, независимо от того, что происходило в полуборьбы и каковы бы ни были возможные недоразумения. Мы сохраним между Грецией и Англией старую дружбу, сыгравшую столь заметную роль в обеспечении независимости Греции. Генерал Александр резко добавил, что героические войска должны были бы сражаться в Италии, а не против английских войск в Греции. Как только нам удалось сломать лед, и греки, причинившие столько страшных обид друг другу, приступили к переговорам вокруг стола под председательством архиепископа и как только были произнесены официальные речи, представители Англии удалились из совещания. В течение всего следующего дня между греческими представителями происходили переговоры. Они были весьма оживленными и носили довольно резкий характер. В пять часов тридцать минут вечера у меня была последняя беседа с архиепископом. В результате его переговоров с делегатами Элаз было решено, что я должен просить короля Греции сделать его регентом. Он приступит к формированию нового правительства без каких-либо коммунистов в его составе. Мы решили не ослаблять боев, пока Элаз не согласится на перемирие или пока район Афин не будет очищен от ее отрядов. Я сообщил архиепископу, что мы не можем брать на себя какую-либо военную задачу за пределами Афин и Атики. Но что мы попытаемся сохранить английские войска в Греции, пока не будет создана греческая национальная армия. Как раз перед этим разговором я получил письмо от коммунистических делегатов. Они просили меня о неофициальной встрече. Архиепископ просил меня не соглашаться на это. Я ответил, что поскольку совещание является чисто греческим по характеру, я не считаю возможным удовлетворить их просьбу. На другое утро двадцать восьмого декабря. Иден и я вылетели в Неаполь, а затем в Лондон. У меня не было возможности попрощаться с Папа Андрео до отъезда. Он собирался уйти в отставку, и вся эта история причинила ему большой ущерб. Я просил нашего посла поддерживать с ним дружеские отношения. Начальникам штабов я послал следующую телеграмму. Премьер-министр Афины генералу Исмею Для начальника имперского генерального штаба и начальников штабов двадцать восьмого декабря тысяча девятьсот сорок четвертого года. Первое. Мне ясно, что здесь, в Афинах, произойдет много плохого, что отразится на нашем положении во всем мире, если мы не сможем быстро, то есть в течение двух-трех недель, навести порядок. По мнению Александера, это потребует переброски двух бригад сорок шестой дивизии, которые уже получили приказы и находятся наготове. С другой стороны, в западных Апенинах сложилась такая военная обстановка, при которой любое серьезное ослабление резервов пятнадцатой группы армии может создать опасность. Второе. В этих условиях я хочу, чтобы вы обдумали и были готовы обсудить со мной после моего возвращения вопрос о том, чтобы разрешить головной бригаде пятой дивизии отправиться из Палестины в Италию, согласно плану, намеченному еще до того, как четвертая дивизия была переброшена в Грецию. Нас очень устроило бы получение ответа на это завтра, в четверг. Я не покину Казерту до полуночи. Это, конечно, означало бы, что пока общая обстановка не разъяснится, в Палестине не может быть предпринято никаких насильственных действий, например, широких поисков оружия, что могло бы озлобить евреев. Перед отъездом у Зофин я послал телеграмму президенту, который обратился ко мне с дружеским запросом. Премьер-министр Афины президенту Рузвельту 28 декабря 1944 года. Как и все другие здесь, архиепископ убежден в том, что регентство, возглавляемое им, это единственный курс возможный в настоящий момент. Я встречался с архиепископом несколько раз. Его сила, решительность и проницательные политические суждения произвели на меня очень хорошие впечатления. Греческое совещание, которому мы получили полный отчет из других источников, единодушно рекомендовало создание регентства. Это предложение получило сильную поддержку ЭАМ. Однако я отнюдь не считаю архиепископа представителем левого крыла в коммунистическом смысле этого слова. Наоборот, он кажется чрезвычайно решительным человеком, намеренным создать небольшой, сильный исполнительный орган в Греции. способные помешать продолжению гражданской войны. Поэтому я возвращаюсь с Антаней в Англию с намерением настаивать перед греческим королем на назначении архиепископа регентом. Если король согласится, это, конечно, будет означать, что архиепископ создаст правительство из десяти или меньшего числа самых благонамеренных. Насколько я понял, он сделает премьер-министром Пластираса, а по Пандрео он не будет включен в состав правительства. Я искренне надеюсь, что вы сочтете для себя возможным послать в ближайшие несколько дней личную телеграмму к королю Греции и поддержать наше предстоящее обращение к нему, о котором мы вас уведомим. Я считаю, что регентство должно существовать лишь год или до тех пор, пока не появится возможность провести плебессы в условиях, которые можно было бы называть нормальными и спокойными. 29 декабря мы возвратились в Лондон. И я снова телеграфировал президенту Рузвельту. Премьер-министр президенту Рузвельту 22 декабря 1944 года. «Первое. Посол Уайнанд прислал мне копию вашего послания греческому королю. Мы все весьма признательны вам за такой быстрый отклик. Антони и я только что возвратились». Военный кабинет поддержал все наши действия и уполномочил нас обратиться сегодня вечером к греческому королю, чтобы настаивать на назначении архиепископа регентом.、А、архиепископ предоставил мне обсудить с королем вопрос о продолжительности периода регентства, и таким образом это дает мне некоторую свободу действий. Второе. В случае, если согласие не будет достигнуто, Правительство Его Величества намерено рекомендовать архиепископу принять пост регента и заверить его в том, что мы признаем его и создано им правительство в качестве правительства Греции. Позднее в этот же день я сообщил президенту более обстоятельные сведения. Премьер-министр президенту Рузвельту 30 декабря 1944 года. Антония совещались с королем Греции до четырех часов тридцати минут утра. После чего Его Величество согласился сделать прилагаемое заявление. Я послал текст этого заявления послу Ли Перу в Афинах для того, чтобы архиписсак смог немедленно приступить к работе. Сейчас оно переводится на греческий язык. При первейшей возможности пришлю вам текст этого заявления. Для меня это была очень тяжелая задача. Мне пришлось сказать королю, что если он не согласится... Вопрос будет разрешен без него, и что вместо него мы признаем новое правительство. Я надеюсь, что вы сможете оказать всяческую поддержку и поощрение архиепископу и его правительству. Липпер, рассказывая об этих событиях в своей книге «Когда грек встречается с греком», пишет «Декларация короля, которая одобрила единодушную рекомендацию совещания, явилась прямым результатом поездки господина Черчилля». Она наконец покончила с мифом, будто англичане пытались навязать короля его народу. Уже по одной этой причине поездка господина Чёрчилля в Афины вполне себя оправдала.、И、если бы его чью-то не заставила его явиться в тот момент в район, охваченный волнениями, то я сильно сомневаюсь в том, можно ли было бы другими средствами заставить все стороны сообща рекомендовать королю создание регентства. 30 декабря представители ЭЛАС обратились ко мне с посланием, утверждая, что они выполнили все условия заключения перемирия, выдвинутые генералом Скоби. Это не соответствовало действительности, и английский командующий настаивал на официальном принятии его условия. Архиепископ ответил королю и согласился принять свой мандат регента. Появилось новое жизнеспособное греческое правительство. 4 января генерал Скоби, Пластирос, ярый республиканец, который возглавлял восстание армии против короля Константина в 1922 году, стал премьер-министром. В результате боев, продолжавшихся непрерывно в Афинах в течение всего декабря, повстанцы были наконец-то вытеснены из столицы и к середине января вся Атика находилась под контролем английских войск. На открытой местности коммунисты ничего не могли предпринять против наших войск. И 11 января было подписано перемирие. Все вооруженные силы Эллады должны были полностью покинуть Афины, Салоники и Патрас. Их войска на Опеле Палнеси должны были получить право беспрепятственно разойтись по домам. Английские войска должны были прекратить огонь и удерживать свои позиции. Обе стороны согласились освободить пленных. Эта договоренность вступила в силу 15 января. Так закончилась полуторамесячная борьба за Афины.